Варя даже позволила ему приложиться к руке, поступила с принципами ради пользы дела. Ирландцу полковник кивнул с небрежной благосклонностью, не соперник, и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол. Варе показалось, что маг Лафлин румыну тоже рад. Неужели устал разговаривать о климате? Да нет, вряд ли. Официанты уже уносили кофейник и кекс, заказанный экономным корреспондентом, и тащили вина, сладости, фрукты, сыры. «Вы запомните Букарешт», — пообещал Лукан. «В этом городе все принадлежит мне». «В каком смысле?» — спросил ирландец. «Владеете в городе значительной недвижимостью?» Румын не удостоил его ответа. «Поздравьте меня, муадемуазель. Мой рапорт оценен по заслугам. В самом скором времени могу ждать повышения». «Что за рапорт?» — снова поинтересовался Мак Лафлин. «Что за повышение?» «Повышение ожидает всю Румынию», — с важным видом заявил полковник. «Теперь абсолютно ясно, что русский император переоценил силы своей армии. Мне известно из достоверных источников, Он картинно понизил голос и наклонился, щекоча Варе, щеку с завитым усом, что генерал Криденер от командования западным отрядом будет отстранен, и войска, осаждающие Плевна, возглавит наш князь Карл. Маклафлин достал из кармана блокнот и стал записывать. «Не угодно ли прокатиться по ночному Букарешту?» Мадемуазель Варвара, — прошептал на ухо Лукан, воспользовавшись паузой, — я покажу вам такое, чего в вашей скучной северной столице вы не видели. Клянусь будет, что вспомните. «Это решение русского императора или просто пожелание князя Карла?» спросил дотошный журналист. «Желания его высочества вполне достаточно», — отрезал полковник. Без Румынии и ее доблестной пятидесятитысячной армии русский беспомощный. О, господин корреспондент, мою страну ожидает великое будущее. Скоро, скоро князь Карл станет королем. А ваш покорный слуга, — добавил он, обращаясь к Варе, — сделается весьма важной персоной. Возможно, даже сенатором. Проявленная мною проницательность оценена по заслугам. Так как насчет ароматической прогулки я настаиваю я подумаю туманно пообещала она соображая как бы повернуть и разговор в нужное русло в этот миг в ресторан вошли из зуров и евре с точки зрения дела очень не кстати новаря все равно была рада при них у лукана прийти поубавиться Проследив за направлением ее взгляда, полковник недовольно пробормотал. Однако рояль положительно превращается в проходной двор. Надо было перейти в отдельный кабинет. Добрый вечер, господа. Весело приветствовала знакомых Варя. Лукарешт маленький город, не правда ли? полковник как раз хвастался нам своей прозорливости он заранее предсказал что штурм племно закончится поражением в самом деле спросил Девре внимательно посмотрев на лукана превосходно выглядите варвара андреевна сказал зуров Это что у вас мартель человек бокалов сюда. Роман выпил коньяку и смирил обоих мрачным взглядом. «Кому?» — предсказал. «Когда?» — прищурился Мак Лафлин. «В рапорте на имя своего государя», — пояснила Варя. «И теперь проницательность полковника оценена по заслугам». «Угощайтесь, господа, пейте!» — широким жестом пригласил Лукан и порвисто поднялся. «Все пойдет на мой счет!» а мы с госпожой Суворовой едем кататься. Она мне обещала».